ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване в тени в углу и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, И все произошло внезапно. С тротуара вдруг послышались ненавистные звонки и крики, так что Марья степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо реагировал на этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал. Ишь, как беснуется. Что ж я теперь поделаю?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 и лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степанна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича «Убегайте, Владимир Ипач, убегайте!» Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючочком, ответил, причем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск,